Глава 33. Занятия в школе волшебства в этот раз начались с того, что Гавриил показывал, как можно противника обратить в бегство, наслав на него рой пчел. Тут главное было научиться этот рой пчел потом убирать, иначе будут покусаны все. Пчелы жужжали, казалось, по всей комнате, и ученики очень боялись их сами. У Миши уже получилось создать рой и заставить его исчезнуть. Клара же никак не могла убрать свой рой, так что ей на помощь пришел Гавриил, а Глай же никак не могла вызвать пчел и сердилась на себя. Вдруг раздался крик «Пожар!» и Гавриил побежал искать источник огня, чтобы накладывать воду и залить его. Ученики почувствовали запах дыма и успели испугаться, когда Гавриил вернулся и сказал, что опасности больше нет. Он увидел возле печки женщину, которая разбрасывала горящие поленья. Гавриил сковал ее волшебными путами и пошел за городовым. В итоге ее схватили и отправили в участок. Дальше Гавриил не отслеживал ее судьбу. Он думал, что это какая-то городская сумасшедшая проникла к ним. Но это была Ираида, религиозная фанатичка, которая и организовала секту, охотящуюся на колдунов. Она узнала про школу колдовства и решила ее сжечь, но действовала очень неумело. В секте было около 50 человек, убежденных, что колдовство от дьявола и гнусных колдунов нужно проучить, чтобы не смели производить свои сатанинские действия. Как и говорила Карри, они выслеживали колдунов по ночам, ловили их, пытались бить и приказывали не заниматься колдовством. Неизвестно, сколько людей уже пострадало таким образом и как с ними бороться. Пока Ираида сидела в кутузке, ее сектанты активно действовали в Петербурге. Они даже почти не боялись заколдованных существ, хотя ненавидели их. Если бы они знали, что это порождение колдовства Мефистофеля, они бы стали ненавидеть их еще больше. Но разве сами существа были виноваты в этом? Они на самом деле даже ничего плохого не делали, разве что пугали прохожих. Ну и Кари могла смутить людей своим почти обнаженным видом. Причем в образе кариатиды у нее не было видно ног. А когда она оживала, то ножки появлялись. Правда, шла она босиком по снегу, без обуви. Ей не было холодно. Она каждую ночь отправлялась на прогулку и доходила до дома Маши. Иногда они встречались и разговаривали о том, о сём. Причём Маша поражалась, какие странные обрывочные представления о мире были у её новой подруги. Кари подслушивала разговоры, но не всегда понимала, о чём они. Поэтому она даже не знала, какой на самом деле мир большой и сложный. Она не знала ничего дальше Петербурга. Но у Кари зато была чистая наивная душа, очень добрая и светлая. «Хотя странно, что душа была в простой статуе. Может быть, у всех статуи есть душа, и когда я создаю статую, душа в ней появляется?» — так думала Маша теперь. А Маша сейчас ваяла очень сложную работу — статую циркачки со змеей для выставки. А на день и ночь думала о ней, в какой позе будет девушка, и как именно по телу проползет змея, будет ли обивать руки, стан или бедра. Маша сделала десятки эскизов и, наконец, определилась, как все будет и работа над статуей началась в мастерской Матвея Афанасьевича. Мрамор он ей подарил и внимательно смотрел за работой, показывая, как сделать тот или иной элемент. Выставка была через полгода, и Маша уже записалась участвовать в ней, так что нужно было успеть доделать статую, а ведь она ходила в мастерскую только два раза в неделю. Это было очень мало. Ей, по идее, нужно было договориться либо еще хотя бы на один раз в неделю, либо оставаться подольше. Но кто тогда будет кормить Гошу и укладывать его спать? Сегодня в гости к Аглае пришли ее друзья, Клара и Миша. Им очень понравилось Коко, и они с ней играли целый час. Потом рассматривали работы Маши, и Клара сказала, «А вы помните заклинание, как оживлять статуи? Может, попробуем?» «Давай, это будет весело», — отозвались ребята. «Чур, я первая попробую», — сказала Аглая. Она выбрала статуэтку Коко и стала произносить слова заклинания, но собака не оживала. Тогда попробовал Миша. У него получилось добиться того, что собака вильнула хвостиком. И, наконец, Клара заставила Коко поднять одну лапку и опустить другую. — А давайте так и оставим. Заметит кто-нибудь или нет? — предложила Аглая. — Они заругают? — с сомнением в голосе сказал Миша. Ему не хотелось, чтобы Аглая из-за них попала. Ничего, мы если что вернем все обратно потом, убедила ребята Глая. Теперь собака стояла, подняв левую лапу, а не правую, и хвостик был справа, а не слева. Но никто этого не заметил. Уф, что-то тяжело получается колдовать, заметила Клара. Мы еще научимся. В голосе Миши было полно энтузиазма. А Мефистофель заставил оживать все-все статуи и барельефы на домах и мостах. Вот это мощь! «Мне такое и не снилось», — Аглая сказала это с легкой завистью. Еще у Аглая в гостях ребята играли в настольные игры, которые были куплены на Рождество. Пришел, увидел, победил, понравилось Мише. Это была военная игра, где нужно было нападать на соперников и вступать с ними в бой. Девочкам же больше понравилась игра «Заколдованный замок». Нужно было попасть на верхний этаж замка и освободить принцессу от злого дракона — а по дороге применять колдовство против козней дракона. Игра была отлично нарисована, красочная и интересная. В зоологическое лото присоединилась игра Варвара Леонтьевна. Это было как обычное лото, только вместо цифр были картинки животных. В общем-то, простая игра, но на внимательность. И генеральша в нее победила всех, хотя, возможно, ей просто повезло. А еще дети читали книги «Как приручить драконов» и «Основы колдовства. Миша и Клара научились по ней новым заклинаниям, так как они были простые, то получались у всех детей. Так незаметно стало уже пора разъезжаться по домам. Генеральша выделила Кларе и Мише своего кучера, и они тепло попрощались с Оглаей, сказав, что провели время просто прекрасно.